Углем наметил на левом боку Место, куда стрелять, чтобы выпустить птицу, мою тоску, В пустынную ночь опять. Милый, не дрогнет твоя рука, И мне недолго терпеть. Вылетит птица, моя тоска, Сядет на ветку и станет петь, Чтоб тот, кто спокоен в своем дому, Раскрывши окно, сказал, Голос знакомый, а слов не пойму и опустил глаза. 1914